коштаны Цветущие коштаны слона храмы открыты и сияют вдоль реки Их красоту задуют ветерки задорные но в этот вечер самый весенний из весенних личиров они чудесней всех твоих даров незримых изотчий Кто-то тихо чисто в цветах звенит кто ангел или дрост И тени изумрудные слоисты листвы, и гроздьи розовые звёзд в воде отражены. Я здесь упрямый, юродивый, у паперти стою и чуда жду. И видит грусть мою каштан восхитительные храмы. Кембридж, 20 мая 1920 года.